Он до того поверил в своей к ней ненависти, что даже вдруг задумал влюбиться и жениться на ее падчерице. Обманутый князем, совершенно уверил себя в своей новой любви и неотразимо влюбил в себя бедную идиотку, доставив ей эту любовью в последние месяцы ее жизни. Совершенное счастье! Почему он вместо нее не вспомнил тогда о маме, все ждавшей его в Кёнигсберге?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 как выразилась про него потом Катерина Николаевна. Но почему же, однако, эти бумажные люди, если уж правда, что они бумажные, способны, однако, столь настоящим образом мучиться и доходить до таких трагедий? Впрочем, тогда, в тот вечер, я думал несколько иначе, и меня потрясла одна мысль. Вам все развитие ваше, вся душа ваша досталась страданиям и боем всей жизни вашей, а ей... Все ее совершенство досталось даром, тут неравенство. Женщина этим возмутительно. Я проговорил вовсе не с тем, чтобы подольститься к нему, а с жаром и даже с негодованием. Совершенство, ее совершенство давней нет никаких совершенств. Проговорил он вдруг, чуть не в удивлении на мои слова. Это самое. Ординарная женщина, это даже дрянная женщина, но она обязана иметь все совершенства. — Почему же обязана? — Потому что, имею такую власть, она обязана иметь все совершенства. Злобно вскрикнул он. — Грустнее всего то, что вы и теперь так измучены. Вырвалось у меня вдруг невольно. — Теперь измучен? — Повторил он опять мои слова, останавливаясь передо мной, как бы в каком-то недоумении. И вот вдруг тихая, длинная, вдумчивая улыбка озарила его лицо. И он поднял перед собой палец, как бы соображая. Затем, уже совсем опомнившись, схватил со стола распечатанное письмо и бросил его передо мною. — На, читай. Ты непременно должен все узнать. И зачем ты так много дал мне перерыть в этой старой дребедении? Я только осквернил и озлобил сердце. Не могу выразить моего удивления. Письмо это было от нее к нему. Сегодняшнее. Получено им около пяти часов пополудни. Я прочел его. Почти дрожат волнения. Оно было невелико но написано до того прямо и искренно, что я, читая, как будто видел ее самое перед собою и слышал ее слова. Она в высшей степени правдива, а потому почти трогательно Признавалась ему в своем страхе и затем просто умоляла его оставить ее в покое. В заключение уведомляла, что теперь положительно выходит за Бьоринга, До этого случая она никогда не писала к нему. И вот что я понял тогда из его объяснений. Только что он дамича прочел это письмо, как вдруг ощутил в себе самое неожиданное явление. В первый раз в эти роковые два года он не почувствовал ни малейшей к ней ненависти и ни малейшего сотрясения, подобно тому, как недавно еще сошел с ума при одном только слухе об Йоринге. «Напротив, я и послал благословение от всего сердца», — проговорил он мне с глубоким чувством. Я выслушал эти слова с восхищением, значит, все, что было в нем, страсти, муки, исчезло разом, само собою, как сон, как двухлетнее наваждение. Еще не веря себе, он поспешил, было давеча к маме. И что же? Он вошел именно в ту минуту, когда она стала свободною, и завещавший ее ему вчера старик умер. Вот эти-то два совпадения и потрясли его душу. Немного спустя он бросился искать меня, и эту столь скорую мысль его обо мне я никогда не забуду. Да и не забуду окончание того вечера. Этот человек весь и вдруг преобразился опять. Мы просидели до глубокой ночи. О том, как подействовало все это известие на меня, расскажу потом в своем месте, а теперь лишь несколько заключительных слов о нем. Соображая, теперь понимаю, что на меня всего обаятельнее Подействовало тогда его как бы смирение передо мной, его такая правдивая искренность передо мной, таким мальчиком. Это был чад, но благословение и ему, — вскричал он, — без этого ослепления я бы, может, никогда не отыскал в моем сердце так всецелой навеки единственную царицу мою, мою страдалицу, твою мать. Эти восторженные слова его, вырвавшиеся неудержимо, особенно отмечаю в виду дальнейшего. Но тогда он захватил и победил мою душу. Помню, мы стали под конец ужасно веселы. Он велел принести шампанского, и мы выпили за маму и за будущее. О, он так полон был жизнью и так собирался жить. Но веселы мы стали вдруг ужасно не от вина мы выпили всего по два бокала я не знаю от чего но под конец мы смеялись почти неудержимо мы стали говорить совсем о постороннем он пустился рассказывать анекдоты я ему тоже и смеха и анекдоты наши были в высшей степени злобной и не насмешливы но нам было весело он все не хотел меня отпускать посиди посиди еще повторял он я оставался даже вышел провожать меня Вечер был прелестный, слегка подморозило. — Скажите, вы ей уже послали ответ? — спросил я вдруг совсем нечаянно, в последний раз пожимая его руку на перекрестке. — Нет еще, нет. Это все равно. Приходи завтра, приходи раньше. Да вот что еще. Брось Ламберта совсем, а документ разорви и скорей. Прощай. Сказав это, он вдруг ушел. Я же остался стоя на месте, и до того в смущении, что не решился воротить его. Выражение ⁇ документ ⁇ особенно потрясло меня. От кого же бы он узнал, и в таких точных выражениях, как не от Ламберта. Я воротился домой в большом смущении. Да и как же могло случиться, мелькнуло во мне вдруг, чтоб такое двухлетнее наваждение исчезло, как сон, как чат, как видение? Глава девятая Первая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 А теперь весь последовавший ужас и всю махинацию фактов передам уже безо всяких рассуждений. Второе. В десять часов только что я собрался уходить, к нему, разумеется, появилась Настасья Егоровна. Я радостно спросил ее, не от неволи.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 «Уж это я вас уверяю честью, а потом и решение примите!» Я глядел на нее с изумлением и отвращением. «Вздор! Ничего не будет! Не приду!» Вскричал я упрямо и с злорадством. «Теперь все по-новому! Да и можете ли вы это понять?» — Прощайте, Настасия Егоровна, нарочно не пойду, нарочно не буду вас расспрашивать. Вы меня только сбиваете с толку, не хочу я проникать в ваши загадки. Но так как она не уходила и все стояло, то я, схватив шубу и шапку, вышел сам, оставив ее среди комнаты. В комнате же моей не было никаких писем и бумаг, да я и прежде никогда почти не запирал комнату, уходя. Но я не успел еще дойти до выходной двери, как с лестницы сбежал за мною без шляпы и в виц-мундире хозяин мой, Петр Ипполитович. — Аркадий Макарович, Аркадий Макарыч! — Вам что еще? А вы ничего не прикажете, уходя? — Ничего. Он смотрел на меня вонзающимся взглядом и с видимым беспокойством. — Насчет квартиры, например-с? Что такое насчет квартиры? Ведь я вам в срок прислал деньги. Да нет, я не про деньги. Улыбнулся он вдруг длинной улыбкой и все продолжая вонзаться в меня взглядом. Да что с вами со всеми? Крикнул я наконец, почти совсем озверев. Вам-то еще чего? Он подождал еще несколько секунд, все еще как бы чего-то от меня ожидая. Ну, значит, после прикажете, Коля уж теперь стих не таков. пробормотал он, еще длиннее ухмыляясь. Ступайтесь, а я и сам в должность. Он убежал к себе по лестнице. Конечно, все это могло навести на размышление. Я нарочно не опускаю ни малейшей черты из всей этой тогдашней мелкой бессмыслицы, потому что каждая черточка вошла потом в окончательный букет, где и нашла свое место, в чем и уверится читатель. А что тогда они действительно сбивали меня с толку, то это правда. Если я был так взволнован, раздражен то именно заслышав опять в их словах этот столь надоевший мне тон интриг и загадок и напомнивший мне старое, но продолжаю. Дома Версилова не оказалось, и ушел он действительно чем свет. Конечно, к маме стоял я упорно на своем. Няньку, довольно глупую бабу, я не расспрашивал, а кроме нее в квартире никого не было. Я побежал к маме и, признаюсь, в таком беспокойстве, что на пол дороги схватил извозчика. У мамы его со вчерашнего вечера не было. С мамой были лишь Татьяна Павловна и Лиза. Лиза, только что я вошел, стала собираться уходить. Они все сидели наверху, в моем гробе. В гостиной же нашей внизу лежал на столе Макар Иванович, а над ним какой-то старик мерно читал псалтырь. Я теперь ничего уже не буду описывать из непрямо касающегося к делу, но замечу лишь, что гроб, который уже успели сделать, стоявший тут же в комнате, был непростой, хотя и черный, но обитый бархатом. А покров на покойнике был из дорогих, пышность... Не по старцу и не по убеждениям его. Но таково было настоятельное желание мамы и Татьяны Павны в купе. Разумеется, я не ожидал их встретить веселыми, но та особенная давящая тоска с заботой и беспокойством, которую я прочел в их глазах, сразу поразила меня. И я мигом заключил, что тут, верно, не один покойник причиною. Все это, повторяю, я отлично запомнил. Несмотря на все, я нежно обнял маму и тотчас спросил о нем. Во взгляде мамы мигом сверкнуло тревожное любопытство. И она скоро упомянул, что мы с ним вчера провели весь вечер до глубокой ночи, но что сегодня его нет дома еще с рассвета, тогда как он меня сам пригласил еще вчера, расставаясь, прийти сегодня как можно раньше. Она ничего не ответила, а Татьяна Павловна, улучив минуту, погрозила мне пальцем. «Прощай, брат!» — вдруг отрезала Лиза, быстро выходя из комнаты. И, разумеется, догнал ее, но она остановилась у самой выходной двери. «Я так и думала, что ты догадаешься сойти!» — проговорила она быстрым шепотом. «Лиза, что тут такое? А я и сама не знаю!» — Только много чего-то. — Наверное, развязка вечной истории. Он не приходил. А они имеют какие-то о нем сведения. Тебе не расскажут, не беспокойся. А ты не расспрашивай, коли умен. Но мама убита. Я тоже ни о чем не расспрашивала. Прощай. Она отворила дверь. — Лиза, а у тебя у самой нет ли чего? — выскочил я за нею в сене. Ее ужасно убитый, отчаянный вид пронзил мое сердце. Она посмотрела не то чтобы злобно, а даже почти как-то ожесточенно, желчно усмехнулась и махнула рукой. Как бы умер, так и слава бы Богу, бросила она мне с лестницы и ушла. Это она сказала так про князя Сергея Петровича, а тот в то время лежал в горячке и беспамятстве. Вечная история! Какая вечная история! — с вызовом подумал я, и вот мне вдруг захотелось непременно рассказать им хоть часть вчерашних моих впечатлений от его ночной исповеди. Да и самую исповедь! Но не что-то о нем теперь думают дурное, так пусть же узнают все! — пролетело в моей голове. Я помню, что мне удалось как-то очень ловко начать рассказывать. Мигом на лицах их обнаружилось страшное любопытство. На этот раз и Татьяна пална так и впилась в меня глазами. Но мама была сдержаннее. Она была очень серьезна, но легкая, прекрасная, хоть и совсем какая-то безнадежная улыбка промелькнула таки в лице ее и не сходила почти во все время рассказа. Я, конечно, говорил хорошо, хотя и знал, что для них почти непонятно. К удивлению моему, Татьяна Павловна не придиралась, не настаивала на точности, не закидывала крючков по своему обыкновению, как всегда, когда я начинал что-нибудь говорить. Она только сжимала изредка губы и щурила глаза, как бы вникая с усилием. По временам мне даже казалось, что они все понимают, но этого почти быть не могло. Я, например, говорил об его убеждениях, но главное — о его вчерашнем восторге, о восторге к маме, о любви его к маме, о том, что он целовал ее портрет. Слушая это, они быстро и молча переглядывались, а мама вся вспыхнула, хотя обе продолжали молчать. Затем... Но затем я, конечно, не мог при маме коснуться до главного пункта, то есть до встречи с нею и всего прочего, а главное — до ее вчерашнего письма к нему и о нравственном воскресенье его после письма. А это-то и было главным. Так что все его вчерашние чувства, которыми я думал так обрадовать маму, Естественно, остались непонятными, хотя, конечно, не по моей вине, потому что я все, что можно было рассказать, рассказал прекрасно. Кончил я совершенно в недоумении. Их молчание не прерывалось, и мне стало очень тяжело с ними. Верно, он теперь воротился, а может, сидит у меня и ждет. Сказал я и встал уходить. — Сходи, сходи! — твердо поддакнула Татьяна Павловна. — Внизу-то был? — полушепотом спросила меня мама, прощаясь. — Был. Поклонился ему и помолился о нем. Какой спокойный, благообразный лик у него, мама. Спасибо вам, мама, что не пожалели ему на гроб. Мне сначала это странно показалось, но тотчас же подумал, что и сам тоже бы сделал. — В церковь-то... «Завтра придешь?» — спросила она, и у ней задрожали губы. «Что вы, мама?» — удивился я. «Я и сегодня на панихиду приду, и еще приду. И к тому же завтра день вашего рождения, мама, милый друг мой. Не дожил он трех дней только». Я вышел в болезненном удивлении. Как же это, задавать такие вопросы, приду я или нет на отпевание в церковь? И значит, если так обо мне, то что же они о нем тогда думают? Я знал, что за мной погонится Татьяна Пална, и нарочно приостановился в выходных дверях. Но она, догнав меня, протолкнула меня рукой на самую лестницу, вышла за мной и притворила за собой дверь. — Татьяна Павловна, значит, вы Андрея Петровича ни сегодня, ни завтра даже не ждете? Я испуган. — Молчи. Много важности, что ты испуган. Говори, чего ты там не договорил, когда про вчерашнюю ахинею рассказывал? Я не нашел нужным скрывать и почти в раздражении на Версилова передал все о вчерашнем письме к нему Катерины Николаевне и об эффекте письма, то есть о воскресении его в новую жизнь. К удивлению моему, факт письма ее немало не удивил. Я догадался, что она уже о нем знала. — Да ты врешь! — Нет, не вру. — Ишь ведь! Ядовито улыбнулась она, как бы раздумывая. — Воскрес! Станется от него и это! А правда, что он портрет целовал? — Правда, Татьяна Павловна! «С чувством ценовал? Не притворялся?» «Притворялся? Разве он когда притворяется? Стыдно вам, Татьяна Павловна! Грубая у вас душа, женская!» Я проговорил это с жаром, но она как бы не слыхала меня. Она что-то как бы опять соображала, несмотря на сильный холод на лестнице. Я-то был в шубе, а она в одном платье. «Поручила бы я тебе одно дело, да жаль, что уж очень ты глуп!» Проговорила она с презрением и как бы с досадой. «Слушай, сходи-ка ты к Анне Андреевне и посмотри, что у ней там делается». «Да нет, не ходи, олух так олух и есть. Ступай, марш! Чего?» стал верстой? Ан вот и не пойду к Анне Андреевне. Анна Андреевна и сама меня присылала звать». «Сама?» «Настасью Егорну?» Быстро повернулась она ко мне. Она уже было уходила и отворила даже дверь, но опять захлопнула ее. «Ни за что не пойду, к Андревне, повторил я с злобным наслаждением. «Потому не пойду, что назвали меня сейчас Олухом, тогда как я никогда еще не был так проницателен, как сегодня. Все ваши дела на ладонке вижу, а к Андреевне все-таки не пойду». «Так я и знала!» — воскликнула она, но опять-таки вовсе не на мои слова, а продолжая обдумывать свое. «А плетут теперь ее всю и мертвой петлей затянут!» «Анна Андреевна? Дурак! Так про кого же вы? Так уж не про Катерину или Николаевну? Какой мертвой петлей?» Я ужасно испугался. Какая-то смутная, но ужасная идея прошла через всю душу мою. Татьяна пронзительно поглядела на меня. — Ты-то чего там? — спросила она вдруг. — Ты-то там в чем участвуешь? Слышала я что-то и про тебя. Ой, смотри! — Слушайте, Татьяна Павловна, я вам сообщу одну страшную тайну — но только не сейчас, теперь нет времени, а завтра наедине. Но зато скажите мне теперь всю правду, и что это за мертвая петля, потому что я весь дрожу. — А наплевать мне на твою дрожь! — воскликнула она. — Какую еще рассказать хочешь завтра тайну? Да уж ты впрямь не знаешь ли чего! Впилась она в меня вопросительным взглядом. Ведь сам же я и поклялся тогда, что письмо Крафта сожег. — Татьяна Павловна, повторяю вам, не мучите меня. Продолжал я свое, в свою очередь не отвечая ей на вопрос, потому что был вне себя. — Смотрите, Татьяна Павловна, через то, что вы от меня скрываете, может выйти еще что-нибудь хуже, ведь он вчера был в полном, в полнейшем воскресенье. «Э, убирайся, шут! Сам-то небось тоже, как воробей, влюблен, отец с сыном в один предмет! Фу, безобразники!» Она скрылась с негодованием, хлопнув дверью. В бешенстве от наглого, бесстыдного цинизма самых последних ее слов, цинизма, на который способна лишь женщина, я выбежал глубоко оскорбленный. Но не буду описывать смутных ощущений моих, как уже и дал слово. Буду продолжать лишь фактами, которые теперь все разрешат. Разумеется, я пробежал мимоходом опять к нему, и опять от няньки услышал, что он не бывал вовсе. И совсем не придет, а Бог их ведает.